идею отряды, татары посылали пленных, а сами обходили врага с фланга. Монахи учили, что для того, чтобы воевать с монголами, надо принимать новое устройство войска, подчинить его тысячникам, сотникам. Войско должно вступать в бой одновременно, не надо увлекаться грабежом во время боя. Но татары были отстановлены не переменной военного устройства Европы, Великое государство татар само было феодальным. Оно распадалось на разные государства и области, оно не могло существовать единым вечно и не могло вечно наступать. Татары остановились. Оказалось, что торговля с ними выгодна, что через весь мир легли дальние дороги, что купцы могут идти до Китая. Оказалось, что татары не только грабят, но и покупают. Из дальних стран пришли новые товары. В Венецию привезли материи новых и странных имён. На рынках начали дешевле торговать иноземными материями, китайскими, персидскими, бухарскими, индийскими. Некоторые из этих материй пришли из Аравии, и самоё название их иногда сохраняло память о происхождении. Массулин, например, шёл из Массула. Теперь такую материю называют муслиным делают её во многих странах, и корень в названии давно позабыт. Бакараном или бокараном теперь зовётся грубая бумажная ткань. Но в 13-14 веках называли этим именем совершенно иную, тонкую и лёгкую ткань, из которой шили бельё королевам. Тафта и крипозин пришли с Ближнего Востока, шёл из Индии. Лев Святого Марка посылал разведчиков на дальние пути. Венецианцы вспоминали о том, что статуя Юстиниана, увиденная венецианскими воинами на Константинопольской площади, издревле указывала на восток. Узнали, что настоящее название татар монголы. Монголы стояли там за спиной у старых недругов Венеции сарацинов. Сказав: "Врак врага вдруг начали думать о дружбе с монголами. Говорили, что монголы завоевали весь мир и все народы полагали, что со всеми ими можно было теперь торговать. Венеция готовила корабли и товары, разведывала, что покупают и что где продают. Меркурий и Марс, бог торговли и бог войны, старые союзники. Разведывая новые рынки, снаряжая караваны, венецианцы готовились к войне и строили корабли. Готовилась к торговле и походам соседняя Генуя. Валили деревья на склонах гор, распиливали брёвна на доски, спускали на воду новые военные корабли. Воевать Генуя и Венеция собирались не с татарами, а между собой. Дом на острове Риальто и другие дома купцов Пола. На острове Риальто стоял дом деревянный под дранковой крышей. В этом доме было немного мебели, много сундуков и кроватей, вделанных в ниши. В этом доме был камин, перед которым сидели мужчины. Были, кроме того, ящики, в которые насыпали тёплую золу. На таких ящиках сидя грелись женщины, потому что есть поверье, что женщине нехорошо сидеть перед огнем. Боялись пожара. Ночью все огни тушили. Уже много раз горела Венеция. Особенно ужасны были пожары 1105 и 1114 годов, когда выгорел весь Риальто. При доме на дворе отдельно кухня и большие амбары там лежали матери пряности. У дома столб для причала, во дворе колодец с подземным притоком воды, у амбара отдельный пристой для товаров. Из этого дома уезжали купцы господин Никола и господин Мафео. Ехали они торговать на восток. Никола оставлял жену беременной, а на сколько лет оставлял, сам не знал. Мафео жены не имел. Был такой обычай в Венеции, что женился только один из братьев, а холостые братья жили с путанами, с женщинами, связь с которыми не считалась браком. Так делали для того, чтобы не дробилось имущество знатных купеческих домов.